м Что-то не так?» Вглядевшись в мое лицо, папа удивился, будто заметил что-то неожиданное. «Да нет!» «Хорошо повеселились?» «Не то слово. Смотрели, как зомби пожирают людей. Очень весело». Чарли прищурился. «Спокойной ночи, папа». Сообразив, что опасность миновала, я поспешила к себе в комнату, и уже через несколько минут пластом лежала на кровати. Вернулась боль. «Ощущение?» Будто в груди сверлят огромную дыру, вырезают жизненно важные органы, оставляя глубокие раны, края которых потом долго пульсируют и кровоточат. Естественно, холодным рассудком я понимала, с легкими все в порядке. Однако хватало ртом воздух, а голова кружилась, будто отчаянные попытки ни к чему не приводили. Сердце, наверное, тоже билось нормально, но пульса я не ощущала, а руки посинели от холода. Свернувшись калачиком, я обхватила колени руками, Казалось, так меня не разорвет от боли. Куда девалось мое бесчувствие, оцепенение? И все-таки я поняла, что смогу выжить. Боль чувствовалась с невероятной остротой. Леденящая пустота растекалась из груди, посылая жуткие импульсы по всему телу, но это было вполне терпимо. Я справлюсь. Это не та боль, что утихает со временем. Скорее, я стану сильнее и приспособлюсь. Случившееся сегодня. Зомби, адреналин, галлюцинации — заставила меня проснуться. Впервые за долгое время я не знала, чего ждать от наступающего дня. Глава пятая. Клятва преступницы. «Белла, можешь идти домой», — предложил Майк, глядя не на меня, а куда-то вдаль. Интересно, давно он так сидит? В магазине ньютона в затишье всего два покупателя, судя по разговору, заядлые походники. Майк целый час обсуждал с ними плюсы и минусы легковесной экипировки, но вместо того, чтобы перейти к ценам, мужчины принялись почивать друг друга охотничьими байками, да так увлеченно, что мой приятель ретировался. «Если хочешь, останусь», — ответила я. Спасительное оцепенение вернуться по-прежнему не удавалось, а сегодня все звуки казались неестественно близкими и громкими, будто из ушей вытащили ватные тампоны. По крайней мере, нужно абстрагироваться от смеющихся туристов. — Говорю тебе, — начал плотный мужчина с рыжей бородой, которая плохо сочеталась с темно-каштановыми волосами, — в йеллоу я видел гризли совсем близко, но этому монстру они не чета. Каштановые пряди перепутались, одежду будто несколько дней в рюкзаке продержали. Ясно, парень только что с гор. — Ну уж нет, черные медведи такими крупными не бывают. Наверное, ты видел не взрослых гризли, а медвежат. Второй турист высокий, под жарой с загорелым, сильно обветренным лицом. — было серьезно, как только эти двое уйдут, я закрою лавочку, — пробормотал Майк. — Ну? — Он даже не вставая на задние лапы выше тебя, — настаивал бородач, когда я собирал вещи. — Огромный, как дом, черный, как смоль. Надо сообщить местному егерю, пусть предупредит людей. Медведь-то был не в горах, а рядом с перевалочным пунктом. Мужчина с обветренным лицом рассмеялся и закатил глаза — — Попробую угадать. В тот день ты умирал от истощения, так? Не ел целую неделю и спал на земле? — Эй, как тебя, Майк? — окликнул моего друга бородатый. — Давай, до понедельника, — быстро промотал я. — Да, сэр, — обернулся к посетителю Ньютон. — Слушай, в последнее время медведей в ваших краях не видели? Тревожных сигналов не поступало? — Нет, сэр, но очень важно соблюдать разумную дистанцию и как следует прятать еду. Видели новую линию газовых баллончиков? Одна из серий как раз антимедвежья. При сравнительно небольшом весе раздвижные двери выпустили меня под проливной дождь. Сгорбившись под курткой, я бросилась к пикапу. Звук падающих капель сводил с ума, но его скоро заглушил рев двигателя. Чарли на работе. В пустой дом возвращаться не хотелось. Прошлая ночь была ужасной, и собственная комната теперь внушала стойкое отвращение — Даже когда притихшая боль позволила заснуть, мучения не закончились. Как сказала после фильма Джессика, кошмары теперь гарантированы. Действительно, кошмары мучили ежедневно. Точнее, не кошмары во множественном числе, а один и тот же кошмар. Казалось бы, за несколько месяцев он наскучит и перестанет беспокоить. Однако жуткий сон мучил каждую ночь. И заканчивался только когда я с криками просыпалась — Чарли больше не приходил проверить, не душит ли меня какой-нибудь извращенец, он просто-напросто привык. Другую девушку мой сон вряд ли бы напугал. В нем не было хватающих за горло маньяков, зомби или привидений. Вообще никого не было. Лес, мшистые деревья и давящая на барабанные перепонки тишина.